Глава двадцать вторая. Калиста. Мой бывший жених. У меня на работе. А я одета в рваные джинсы и поношенную футболку, а волосы на моей голове собраны в хвостик. Я выгляжу далеко не так элегантно и идеально, как раньше. Без моего жемчужного ожерелья я еще дальше от прошлой версии себя. Но я не могу рассчитывать, что неброская одежда изменит меня до неузнаваемости. Адам точно узнает меня. Его пальто угольного цвета и оливковый шарф вызывают болезненные воспоминания. Не потому, что я скучаю по нему, но своим присутствием он напомнил мне о другой жизни, существовавшей еще до того, как моя семья всюду впала в немилость». Взгляд на бывшего жениха грозит вскрыть сундук с воспоминаниями, которые хранит моменты нежности, дружеского молчания и смеха, связанные не только с ним, но и с моим отцом. У меня перехватывает дыхание, и я заставляю себя выдохнуть, чтобы отпустить останки прошлого. Нет никакого смысла в оплакивании потерь, даже если сердце до сих пор болит. Адам замечает меня и на его красивом лице отражается удивление. Но оно быстро скрывается за маской равнодушия. Холод его ответной реакции пробирает меня насквозь, оголяя моё нутро и оставляя кутаться в собственную неуверенность. Она охватывает меня, и на глаза наворачиваются слёзы. Я сжимаю руку в кулак, впиваясь ногтями себе в ладонь. И вспыхнувшая боль не даёт мне окончательно расклеиться». Я не доставлю ему такого удовольствия. «Здравствуй, калиста говорит Адам. «Его голос такой же, каким я его помню, нежный, и притягательный, способный расположить к себе любого в одно мгновение. Вот только на меня его голос теперь не производит эффекта, как и он сам. Давно не виделись?» «Да». Он кивает, его карий взгляд чист, не затуманен теплотой. Или сожалением. Никогда не пойму, почему я решила, что люблю его, почему смотрела в его глаза с такой нежностью, мечтая о нашем совместном будущем. Только не после того, как этот мужчина, за которого я собиралась замуж, бросил меня, когда против отца выдвинули обвинения Адам даже не дождался решения суда. «Как дела?» – спрашивает он. «Я хочу выплеснуть на него все мои проблемы», выложить все к его ногам, но я сдерживаюсь. Не хочу, чтобы он знал, какую роль сыграл в том, чтобы превратить мою жизнь в борьбу за выживание, которую я веду каждый день. Все хорошо. Что будешь брать? Чай с молоком и специями. Я хватаю стаканчик и маркер и записываю его заказ. Затем подхожу к Харпер, который следит за мной словно ястреб, Отдаю ей стаканчик и возвращаюсь на кассу, чтобы рассчитать Адама. Он протягивает купюру сто долларов. Сдачи не надо. Гнев, жгучий и испепеляющий, поднимается у меня в груди и обжигает лицо. Я бросаю на Адама злобный взгляд и отчитываю сдачу, бросая на прилавок купюры и монеты. «Мне не нужна твоя жалость». Харпер подходит ко мне и показывает подбородком в сторону Адама. «Кто этот идиот?» Несмотря на мою ярость и натянутые нервы, я чуть не взрываюсь от хохота из-за ее грубого поведения. Этого следовало ожидать, но каким-то образом моей подруге всегда удается удивить меня, и я обожаю ее за это. «Харпер, знакомься, это Адам Томпсон, мой бывший жених. Адам — это Харпер». «Моя лучшая подруга». Она делает кивок и берет маркер, чтобы написать что-то на его стаканчике. А потом одаривает его приторной улыбкой. «Вот ваш заказ. Надеюсь, вас переедет автобус, когда вы выйдете отсюда». Я широко распахиваю глаза и ясно вижу перечеркнутое имя Адама, а над ним слово «Мудила». Я взрываюсь от смеха, до Адама доходит оскорбление, он свирепо смотрит на Харпер, и за его маской видно раздражение. Она издает чмокающий звук и показывает ему средний палец, отчего я смеюсь еще сильнее. Появившиеся на глазах слезы вызваны не печалью, и мне становится легче. Мой бывший быстро берет себя в руки, чтобы сохранить лицо». Он хватает деньги и бросает стаканчик с чаем в мусорку на выходе. Мне все так же весело, хотя, думаю, он правильно сделал. Я бы не удивилась, если бы узнала, что у Харпер припасено слабительное для особых гостей. «Поверить не могу, что ты хотела выйти за этого дебила», — говорит она. Я вытираю слезы и киваю. «И правда». В свое оправдание могу сказать, что я не знала, какой он мелочный придурок. Так и быть, прощаю тебя. Спасибо. Я беру ее за руку и слегка сжимаю. У меня такое чувство, что я снова должна тебя обнять. Она подмигивает мне. Только одно объятие за смену. Мне стоит отметить, что сегодняшний день какой-то сумасшедший. Мне кажется, хорошо, что мы собрались выбраться куда-нибудь вечером. Тебе это необходимо. Я не уверена, что согласна с ней, но одно я знаю точно. Мужчины, которым меня влечет, полный отстой. Адам ушел, остался Хейден. И я не уверена, что когда-нибудь избавлюсь от него.